Глава 16. Подарки для близких. Беру с крючков нежный брелок и подхожу к черно-оранжевой ламбе. Бесключевой доступ — шикарная вещь. Мы с Розалией садимся в машину, я кидаю назад мешок с деньгами и запускаю мотор. Дверь гаража начинает открываться автоматически. «Слушай, а чей-то Porsche 911 стоит?» — показываю на легенду со спортивным обвесом. Госпожи Марии, на ваше благородие», — отвечает Розалия. А у нее хороший вкус, даже интересно, каким человеком она окажется, одобрительно кивая, осматривая черный спорткар. И да, Розалия, когда мы наедине, ты можешь называть просто Колей. Если честно, я немного устал своего благородия. Как вам будет угодно, она склоняет голову. И вот это все тоже забудь на время поездки. Обращайся ко мне на «ты» как к равному, хорошо? Я постараюсь, но будет непривычно. У тебя получится, улыбаюсь и включаю передачу. Медленно выезжаю из гаражей, наблюдая, как охранник с автоматом провожает меня взглядом. Его недоуменное выражение лица буквально кричит. «Ты куда собрался? Нужно согласовать поездку и выделить сопровождающих». Вот только у меня другие цели. Я такой идиот, чтобы поехать по магазинам, когда меня хочет похитить целый клан, который правит уральским сектором. Хотя уже не факт, что похитить, может, и убить планирует. В любом случае, у меня все продумано, нужно лишь немного подготовиться». Небольшая толика удачи мне совсем не помешает, но даже без ее участия я смогу реализовать свой план. Как говорится, с самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Выезжаем из особняка и спускаемся с горы по серпантину. Розалия нервничает, и я решаю погладить ее по макушке, чтобы она хоть немного расслабилась. «Не переживай, все будет хорошо. Я боюсь, что меня хватится», — шепчет она. «Тамара прикроет. А если нет, тогда я сам вступлю за тебя. Но ты зря волнуешься, ведь я планирую привезти отцу подарок, который ему наверняка понравится». «Вы, то есть ты, хочешь ему что-то купить?» «Есть вещи поважнее денег». Напрямую нажимаю на газ до упора. «Вот это мощь, не зря таких денег стоит». Нас вдавливает в кресло, а цифры на спидометре быстро переваливают за две сотни километров в час. Жаль, что приходится заехать в город и снизить скорость до приемлемых значений. Но ничего, это ненадолго. Машин не так уж и много, хотя на часах половина двенадцатого, практически час пик. В моем прошлом мире проблему пробок не смогли решить, но здесь таких сложностей нет, как и машину большинства жителей империи. «А куда мы едем?» – спрашивает Розалия. «Это ты мне скажи. В каком смысле? Какой ближайший крупный город? Челябинск?» «Вот туда-то мы и едем. Тебе подсказать дорогу?» «Она не должна была сильно измениться», – задумчивым видом произношу я. «Измениться? В общем, я знаю дорогу, но ты скажи, если мы куда-то не туда свернем». «Хорошо». Повезло, что я жил на Урале, вдоль и поперек объездил все крупные и не очень города. Стволы нужны были везде, особенно в небогатых провинциях. Дороги действительно находятся там, где и должны. По крайней мере, это относится к загородным трассам. Внутренняя инфраструктура городов должна и будет отличаться. Я это уже успел заметить на примере Карабаша. Город намного чище и зеленее, язык не повернется назвать его самым грязным на планете. В воздухе, конечно, витает этот тяжелый местами металлический запах кислоты, но без него не может обойтись ни один медиплавильный завод. Наш особняк, по всей видимости, расположен таким образом, чтобы большую часть времени ветер сдувал вредную дымку в другую сторону, а вот простым жителям города достается сполна. Вспоминая слова Анжелики про медицину, на которую могут рассчитывать крепостные, мне становится не по себе. И ведь все эти проблемы должен решать мой отец. Разаля, а чем занимается мой батя? Я имею в виду работу. Управляет городом. А поподробнее. Существует городской совет, в который входят заместители вашего отца. Каждый из них отвечает за свое направление, а задача барона — контролировать их и принимать важные решения. Но это только то, что касается управления городом. Помимо этого, у вашего отца много забот. Опять перешла на «вы». «Прости», — Розали улыбается и пожимает плечами. «Ничего не могу с собой поделать». «А у него есть какой-нибудь цветочный бизнес?» «Насколько мне известно, он активно занимается перевозкой и распространением цветов. Наш город полностью зависит от одного завода, и ваш, то есть твой отец, пытается диверсифицировать источники дохода. Не клади все яйца в одну корзину. Мудрое решение. Но цветы. Разве на это можно много заработать?» «Этого я не знаю». «Скорее всего, просто прикрытие. Бубню себе под нос». Мы выезжаем напрямую и ускоряемся. Здесь машин совсем нет, проезжают только редкие фуры и автобусы. Свободные граждане, по всей видимости, сейчас на работе. Всегда обожал кататься в то время, когда все трудятся как муравьи, а ты можешь просто насладиться скоростью и пейзажами, что мелькают за окном. До Челябинска около сотни километров, и мы преодолеваем это расстояние меньше, чем за полчаса. Что не говори, но Ламба это топовая тачка. И крайне заметная. А это мне только на руку. Мы заезжаем в город, и я понимаю, что он достаточно сильно отличается от того, к которому я привык. Нет пробок, а это уже половина шок-контента. Как же сильно я к ним привык. Второе заметное отличие — однотипная застройка окраин. Мы проезжаем мимо настоящих человейников, сотни одинаковых панельных девятиэтажек. У Варламова случился бы инсульт, увидев такое. Атмосфера безнадеги и угнетения витает в воздухе и проникает в сердца людей. Жить в таком месте и стремиться к чему-то большему практически невозможно. Обязательно должно существовать развлекательное телевидение, которое нужно в том числе для промывания мозгов. Другими словами, пропаганда – это неотъемлемая часть этого мира. Ей нужно доминировать в сознаниях людей, ведь иначе они могут поднять восстание. Ведь когда у тебя нет даже машины и базовых свобод, а мимо проезжает дорогущий спорткар, Хочешь, не хочешь, а пролетарская ненависть в крови закипит. Розали, скажи, как доехать до самого крупного торгового центра? Через три километра будет поворот налево. Пока что прямо. И почему в такой машине нет навигатора? Нет чего? Эм, ну, такого устройства, которое показывает дорогу. Карты? Ага, только электронной. Такие без проблем можно найти в интернете, я по нему училась. Да это понятно, но мне она нужна прямо в машине, да и вообще, чем заняты спутники на орбите?» В машинах электронных карт не бывает, а спутники запустили совсем недавно. Насколько мне известно, их возможностями пользуются секретная служба и силовые структуры Императора. Возможностями. В основном это спутниковые телефоны. Очень дорогая вещь. Боюсь, что даже бюджета нашего города не хватит, чтобы купить хоть один. И это при условии, что он вообще продается. «Как же сложно без мобильников и сотовой связи», — шепчу я. Маленькая талика прогрессорство в этом мире совершенно бы не помешало. Когда будет возможность, я обязательно займусь этим вопросом. «Вот тут налево», — сообщает Розалия. «Ага», — поворачиваю, и вдалеке вижу огромный ТРК с названием «Родник». Чем ближе мы подъезжаем к комплексу, тем машин вокруг становится все больше и больше. Подъезжая вплотную, я замечаю людей, которые идут пешком, в основном это женщины и старики. Логика подсказывает, что с большой долей вероятности это пенсионеры и мамы в декрете. Причем все крепостные, ибо я встречаю бюджетное авто, что говорит о возможности их покупки даже небогатыми свободными гражданами. Заезжаю на подземную парковку и останавливаю машину прямо посередине ряда. Вокруг стоят исключительно дешевые колымаги, и моя ламба среди них как белая ворона. «О, просто замечательно!» – показываю на двух бомжей, которые выпивают прямо на парковке. «Подожди здесь, я сейчас вернусь». «Хорошо, я беру пачку с половиной лимона и иду к бездомным». По дороге отчитываю 50 и 100 тысяч рублей, остальное убираю в карманы брюк. Товарищи бомжи смотрят на меня с подозрением. Странно, что они меня не боятся. Неужели это из-за того, во что я одет? Непорядок. «Ходите получить 150 тысяч?» — сходу спрашиваю я. Двое мужичков переглядываются и пожимают плечами. Думают, что я их наеживаю. 50 сейчас, сто после небольшой работенки», — Демонстрирую две пачки наличностью. «О -о -о — восклицает тот, у которого кривой нос. «Сколько бабла!» «Пятьдесят и сто тысяч!» — по очереди трясу обеими пачками. Интересует? «Конечно!» — хрипит второй. «Значит, слушайте внимательно, ибо когда я закончу, вы должны будете повторить все слово в слово. Готовы?» — они кивают и пялятся на деньги. «Так вот, я подробно объясняю, что мне от них нужно. На это уходит больше двух минут. В конце я прошу их повторить все, что я огласил. Они справляются без запинок и ошибок». «Отлично!» — отдаю 50 кусков. «Когда закончите, получите вторую часть, но если вздумаете взять бабки и свалить, то у меня для вас будет другой подарок». На этом моменте у меня в руках появляется длинноствольный магнум. Решаю, что это будет самый эффектный из всех доступных мне угроз. «Мы все поняли!» — хором отвечают они пять часа назад, с тревогой поглядывая на пистолет. «Рад, что вы такие понятливые!» — убираю пистолет и возвращаюсь к машине. Кладу похудевшую пачку денег к остальным и беру пакет. Розали с интересом наблюдает за моими действиями и явно хочет что-то спросить. «А что ты хотел от этих бездомных?» «Это секрет». Я закрываю свою дверь и обхожу машину. Подобно истинному джентльмену, подаю даме руку и помогаю выйти. Розалия настолько ошарашена моим поведением, что перестает моргать. «Коля, ты чего?» «Сегодня твой день», — целую ее руку. «Прежний я обращался с тобой неподобающим образом и теперь должен исправить эту ужасную ошибку». «Но это не обязательно. Я ведь обычная служанка», — шепчет она. «Сегодня ты не служанка, сегодня ты моя, не побоюсь этого слова, девушка. Поэтому пойдем и оторвемся на всю катушку». Беру ее руку и веду в ТРК. «Коля! Что такое? Тебе это не по душе?» — вежливо интересуюсь я. «Мне очень приятно, правда, просто как-то неожиданно. Ты посмотри на себя. Такая красавица заслуживает хотя бы один раз отдохнуть как следует. А если тебе понравится, то в следующий раз мы поедем в ресторан или еще куда-нибудь». «Хорошо». Мы проходим в комплекс и начинаем исследовать бесконечные магазинчики. В первую очередь я веду Розалию в магазин мужской одежды. Там мне подбирают стильный черный костюм с пиджаком, темную рубаху и такого же цвета туфли. Теперь я выгляжу подобающим образом, подобающим для аристократа и для своей спутницы. Наряд гопника выкидываю в ближайшую мусорку. Хватится меня этого карнавала. Далее я решаю сфокусироваться на желаниях Розалии. Сначала ювелирный, затем магазин туфель, сумок, платьев. Ходим и выбираем больше трех часов, деньги постепенно заканчиваются. Одно жерелье из бриллиантов стоит только 800 кусков. Мы решаем перекусить и заходим в уютный ресторанчик при ТРК. К несчастью, я не могу сейчас взять и отвезти Розалию в другое, более приличное место, как бы сильно мне этого не хотелось. Я приехал сюда не только для того, чтобы наладить с ней отношения. Перекусив от души, мы направляемся в кино на какой-то второсортный боевик. Ничего лучше сегодня не показывают. Во время сеанса Розалия ложится ко мне на плечо и гладит мою ляжку. Я не стою в стороне, отвечая взаимностью, обнимая ее. Фильм заканчивается глубоким вечером, и я говорю, что нам пора возвращаться. У меня в руках два здоровенных пакета, у и новая сумочка за полляма. аристократы и служанка поменялись ролями. Это забавно. Выходим по тому же коридору, по которому пришли. Я внимательно осматриваю стены в поисках числа 42, условного знака, который просил нарисовать бомжа, если нам будет опасно выходить на парковку. Знака нет, а значит, путь свободен. Обычно такие люди выполняют поставленную задачу, особенно если им делать-то ничего не нужно, а халявная пачка купюр способна сделать из бездомного, едва ли не самого преданного соратника. Мы доходим до конца коридора, и я делаю три коротких свистка. «Коля, ты чего?» — хмурится Розалия. «Сейчас узнаешь», — говорю я в надежде на то, что бомжи меня не кинули. «Жду, жду, еще немного жду». «Но где эти черти?» «Ну, наконец-то!» — с облегчением вздыхаю я. «Явились, не запылились?» «Хриплый и кривоносый несут котомку с вещами», — ставка сыграла. «Рассказывайте!» — требуя, я, когда они подходят вплотную. Розелия морщится от неприятного запаха перегара и пота. «Ничего не поделать, ведь бездомные — это едва ли не лучшие разведчики в условиях города». Все, как ты и сказал», — начинает кривоносый и кладёт котомку на землю. Черная камри камри-сороковка, в ней пятеро мужиков, один подходил к твоей машине и подложил что-то под левое переднее колесо. Они приехали через два часа после тебя, и все это время стоят вон там». Он показывает через стену, и я примерно понимаю, где находится это место. «Отличная работа. Вот, держите». Кладу пакеты на пол и отсчитываю сто тысяч. «Вы ничего не видели? Ясно?» «Ага», — убыкивают. «Если спросят про деньги, скажите, нашли. А теперь пошли отсюда». Бомжи улепетывают дальше по коридору. «Розалия, побудь здесь. Я сейчас вернусь». «Коля?» – переживает она. «Не волнуйся, мне нужно немного переодеться». Забираю котомку и быстрым шагом иду в туалет. Захожу в кабинку и снимаю с себя все, кроме носков и трусов. Купленные вещи складываю на бачок унитаза и разворачиваю котомку. В ней все, что нужно для небольшого представления. Накладная борода, рваная фуфайка. Вытянутая шапка, грязные спортивки, стоптанные ботинки и несколько кусочков угля. Одежда воняет и не подходит по размеру, но так даже лучше. Переодеваюсь, клею бороду и мажу лицо углем, стараясь имитировать грязь. Выхожу и смотрюсь в зеркало. «Коля, ты бомж!» — констатирую я. Забираю чистые вещи и возвращаюсь к Розалии. Она меня не узнает, шапка натянута на глаза, а я иду с опущенной головой и пытаюсь сойти за пьяного. Костюм и туфли прячу за спиной. «Девушка, можно с вами-то это — бурчу голосом я. «Отстань!» — она хочет толкнуть меня, но брезгует прикасаться. «Работает!» — поднимаю голову и коварно смеюсь. «Коля, ты чего так вырядился?» — Розалия морщится и буровит меня недоуменным взглядом. «Сейчас все поймешь. Складываю чистые вещи в пакет. Будь здесь, а когда я крикну твое имя, хватай пакеты и беги к машине!» «Ты же не собираешься?» «Все, я пошел!» — подмигиваю и вхожу в роль пьяного бомжа. Шатаясь, выползая из-за угла, и вижу ту самую камри. Она стоит метров 70 от моей ламбы. Черти пристроились за колонной, виден только капот. Медленно продвигаясь к своей цели и делаю вид, что пытаюсь удержать равновесие. Людей на парковке мало, но они есть. Возможно, у меня будут проблемы с законом, но на этот счет я уже все продумал. Дохожу до колонны, за которой прячутся люди Громова. А я не сомневаюсь, что это именно они, ведь убитый горем папаши не мог просто так взять и успокоиться. Облокачиваюсь на край колонны и делаю вид, что сейчас блювано. Так, если меня раскроют, то будет надежное укрытие. Краем глаза вижу, что они с отвращением смотрят на меня и о чем-то говорят. Я бы мог расстрелять их прямо так, но не факт, что стекла обычные, а убивать всех не входит в мою стратегию. Продолжаю ковылять мимо машины, а потом, как бы невзначай, замечаю капот. Подхожу к колесу, снимаю штаны и начинаю ссать, шатаясь из стороны в сторону. Боковым зрением продолжаю контролировать их реакцию. Моментально выскакивает водитель и начинает орать. Ты что, совсем оборзел? Он замахивается, а я начинаю отступать и мочу и попадаю на его штаны. Ах ты сука! Простите, я не, не специально! Хриплю я и продолжаю отступать. Иди сюда, ублюдок! Он уступает и вот-вот схватит меня. Я разворачиваюсь и улепетываю прочь, но так, чтобы камри был в зоне прямой видимости. Слышу, как этот хрен меня догоняет. Моему телу нужны тяжелые тренировки, без этого никак. убью ревет он. Оборачиваюсь через плечо и вижу, что он тянется к кобуре, что висит под курткой. Дистанция до машины уже приличная, метров 20. Можно начинать. Резко разворачиваюсь и сажусь на колено. Создаю берету, прежде чем преследователь успевает достать ствол. Делаю два прицельных выстрела по коленям. Бугай моментально запинается и летит хлебалом на бетон. У камри открываются сразу три двери. Выкидываю берету и создаю орла с разрывными. Одного выстрела оказывается достаточно, чтобы машина взлетела на воздух. Двое мужиков отлетают к стене и продолжают шевелиться, делая еще четыре контрольных выстрела рядом с ними. Звук взрывов эхом разносится по парковке. Теперь на месте Камри настоящий Перл-Харбор. Подранок кричит от боли и пытается достать пистолет, а его подельники уже не жильцы. Подбегаю к нему и бью ногой по морде. Он перестает кричать и теряет сознание. Переворачиваю его и забираю пистолет. «Розалия, быстро к машине!» — руя. Снимаю с мужика ремень и плотно перетягиваю правую ногу, для жгута налево использую кобуру. Вместе с трофейным пистолетом в руках несусь к ламбе. Я добираюсь первым, но двери закрыты, ведь брелок у Розалии. Она кое-как добегает до машины, шпильки — суровое испытание. Я в это время срываю маячок, который подложили под колесо, кидаю его на пол и дважды бью пяткой. Наконец-то мы садимся в машину и кидаем пакеты назад. Я трогаюсь и еду к раненому мужику. Коля, что ты устроил?» Розалия держится за голову. Избавился от хвоста и подготовил для бати подарок. Останавливаюсь рядом с раненым и прошу Розалию помочь закинуть его в багажник. А последний у Ламбы достаточно узкий, но ничего, этот хрен потерпит. Укладываем его, как кусок мяса, в заполненную морозилку, садимся в машину и со свистом уносимся с парковки. Замесы на парковке постепенно становятся традицией. «Коля, зачем тебе понадобился этот человек?» «Говорю же, я не только тебе подарок купил, но и отца решил порадовать. Подозреваю, что папка из наших, а поэтому должен порадоваться». Рубрика «Интересные факты». В качестве первой покупки бомжи Рудольф и Вениамин решили оплатить услуги сразу трех проституток. Мужчины получили то, чего хотели, и даже без презервативов, однако были накачаны клофелином и потеряли все деньги. Вот только нажитой нечестным путем наличности девушкам не хватит даже, чтобы оплатить лечение вороха ЗППП, которыми щедро поделились их клиенты. Геннадий Боров Исаев только сегодня помыл свою камри, и поэтому был неописуемо возмущен, когда Николай совершил вполне описуемые действия вандалистского характера.